Черт номер девять. Екатерина Белугина. Донные черти. У Василея пароход стоял недолго. Едва причалили, к сходням собрался народец, стали подтаскивать дрова. За то время села всего-то одна черница из тамошнего монастыря. Демьян Петрович поспешил с палубы прочь, слишком хорошо знавал он монастырские нравы. Чуть только на глаза тут же норовят разжалобить и выпросить денег. Наконец дали свисток, громыхнули сходни, и пароход повернул от пристани. Демьон Петрович пребывал в настроении унылым и нервическом, маялся в раздумье и духоте каюты. Третий день шел, как отбыл он из Царицына на этом самом пароходе. Думал скупить там баржу, тюлень его жира, но запоздал. Купцы отправили товар на тягачах вверх по Волге к Макарьевской ярмарке. А Димьян Петрович замешкался в родном Вольске, бумаги оформлял, под покупку моловариного заводика долговых векселей раздал на двадцать тысяч. Можно было бы нанять приказчика, чтобы в Царицын ехать, да только был Димьян Петрович суровых нравов и болезненной подозрительности, оттого предпочитал делать все сам. Теперь приходилось товар догонять. И ведь как на зло полноводно Волга широка, все мели подтопила, бурлаки без дела маются, негде баржам задерживаться. Скоро уши торк начнется, цены поднимут, всего тюлень не раскупят и останется заводик-то без сырья. От мыслей невеселых и от духоты лоб сделался горячим, пришлось таки снова на палубу подниматься. Пароход к тому же замедлился, то ли пропускал кого встречного, то ли снова причаливал. Хоть какая потеха, все ж отвлечься, к тому же неплохо бы перекусить. Воздух на палубе, однако, оказался даже гуще того, что скопился в каюте. А еще воздух смердел. Миазмы донных водорослей смешались в нем с запахами теплого ила и рыбьей требухи. Вся эта гнилостная взвесь настойчиво вползла в ноздри, осела горечью в гортани. Демьян Петрович даже поперхнулся сперва, все думая о еде сникли. Под самым кадыком набух противный сгусток. У берега виднелся деревянный подгнивший причал, на причале стоял мужичок. — Что еще за местячка? — поинтересовался Демьян Петрович у одного из пароходных матросов, который разматывал канат. — Так это ж Баталова. Там вон, по бережку, избы. — Редко сюда заходим, однако бывает. — матрос кивнул на мужичка. — На что ж ему плыть? Деньги-то откуда на пароход? — Да. «Нанял бы долбленку», — Демьяна Петровичу забавно стало. «Однако глубоко тут. Слышь?» — снова обратился он к матросу. Тот кекнул смешливо. «Так в Баталово самые крупные омуты. Самые в них что наш пароходик, а этот...» — матрос снова кивнул на мужичка. «По раком, торговец!» Пока размышлял Демьян Петрович о какой торговле этой паскудной живностью идет речь, матрос канат размотал и отошел на корму. Честный человек разве будет нечестью торговать, а тем паче питаться? На дне только черти донные обитают. Ежели вцепиться, во век не оторвешь. Это подошла давишняя черница из Василей. Демьян Петрович язык прикусил, так ему стало досадно. Естественно, нет, матушка, с напустоенной вежливостью ответил он и перекрестился. Черница вблизи оказалась не молодой и сухонькой. Что-то в строгом лице ее показалось знакомым. Ох, как бы не настоятельница какая, взмолился Демьян Петрович. А то ведь эти настоятельницы хуже пискунов кровопийц. Комарье кровь отпевает по капельке, а настоятельницы рубли и мешками клянчить не стесняются. И снова Демьян Петрович посетовал на судьбу. Зря, может, с тюленем связался. Мало того, что в торговле сикость накость, так еще и разориться придется на подати. Настоятельница поглядывала. На Баталовского мужечка с явным неодобрением. Вокруг парохода вода закручивалась спиралями, из глубины тянулась донная муть. Через бурт докнула тухленькой и прогорклой рыбой. В воде вдобавок зашевелилось что-то огромное, мясистое, рыхлое. Стоило приглядеться, всего лишь круговерть водорослей из густков ила. Пароход подошел к пристани, и Демьян Петрович невольно встретился глазами с Баталовским торговцем раками. А глаза там мутные у него, распливающиеся, кожа натянутая, точные резиновые, и сам выпуклый, удлиненный, а руки наоборот, словно подрезанные, где-то в локтях под рубахой и заново шиты. Монахиня перекрестилась по-старинке, двуперстная, и принялась громко сказывать: "Вот ироды! Зачем мне честь на борт берут? Много по святу развелось сумасбродов, но тут совсем дикость! Раками, торговец!" Монахиня шумела, вода за бортом бурлила все сильнее, и Демьян Петрович снова глянул на мужика у пристани. Тот, как ни в чем не бывало, улыбался, а под ноздрями, прямо на глазах, вырастали усики. Они удлинялись и удлинялись, извивались, тянулись к борту парохода. Демьян Петрович заозирался. Но не продолжавшая ругаться черница, ни матрос, ни прочие малочисленные пассажиры не обращали на удлиняющиеся усы ни малейшего внимания. Мужик ступил на сходни, улыбаясь и глядя на разъерившуюся черницу. Усики сновали по палубе все ближе. Демьян Петрович разволновался и не в попад фыркнул. Это немного привело его в чувство, и он попятился. Спиной ткнулся в лестницу, уводящую вниз к каютам. Одна рука неловко подвернулась, и он ухнул сразу через три ступеньки. Кое как удалось приземлиться на ноги, не дожидаясь отплытия, Демьян Петрович ринулся в каюту и запер дверь на задвижку. Снаружи грохотали двигатели, пароход дергался, будто за винты цеплялись коряги и водоросли. Иногда что-то огромное и правда касалось днища, и тогда по корпусу расходился гул. Демьян Петрович выглядывал в окно, но кроме удаляющегося берега и мутной воды ничего не видел. Наконец все стихло, скорее всего пароход вышел из притоки на стрежень. Самы перестали цеплять усами винты. Демьян Петрович хотел отужинать, но передумал. Муторно было. На душе муторно и внутри муторно. Тюлень в голове один, а нет, не один. С ним там теперь раки. Да, очень странно, что кто-то в каком-то чухлом баталове раками торгует и преуспевает к тому же, на пароход деньги имеет, на ярмарку спешит. На Макарьевскую ярмарку купцы со всей империей съезжаются, заглядывают и иноземцы. Им, что ли, раков, а ли калмыкам? Но ведь для тех проще вниз сплавлять, в астраханский торг. А крещенный человек такую паскуду есть не станет, это дело решенное, и опять сомнения. А ежели в Москве или Петербурге снова какие? Блажные люди законы творят. Ежели ни каниани новые попущения выдумали? Горько стало во рту, будто муть, Баталовская снова в воздухе растеклась. Захотелось сплюнуть, но не прям же в каюте. Демьян Петрович поднялся с тахты, выглянул за дверь. Тихо, только слышно, как сверху перекрикиваются матросы, дно измеряют. И вроде бы все как обычно. От сомнений Демьян Петрович аж взапрел. Вспомнились черница и усечи мужика. Вышел на палубу. Духота, даже небо душное, беззвездное мариово, мутное небо, донное и никого. Демьян Петрович подошел к самому борту и быстро сплюнул в темноту. Не бойся все ужинают, подумал он. Поймал матроса и велел вести его в хорчевинную. Народу не столовствовало никавом. Только баталовский мужичок сидел в уголке, хлебал батвинью и запевал киселем. Демьян Петрович тотчас, не задумываясь, развернулся в дверях бежать хотел, но запнулся ногой и упал. От ноги юркнуло что-то верткое, склизкое, прошилисьело по полу и скрылось под столом мужика. К Демьяну Петровичу подбежал пароходный половой, стал всячески помогать подняться. Только-только встал и тут же Демьян Петрович окликнул из угла мужичок: "Не откажите от ужинать? Откуда ж? Он прозвал мое имя. Думал удрученный Демьян Петрович. Скверное положение, весьма скверное. А ну как привиделись мне те усики-то? Любопытство взяграло пуще прежнего. Шибко интересно стало, кому и особливо по какой цене. Мужичишка сбывает раков. Оно, конечно, впустую наука, но в уме надо б на держать и такое, так что грузно в перевалочку Демьян Петрович прошествовал к столу, дыхнул латиной. Мужичишка поднялся. Присаживайтесь, сказал он. Демьян Петрович сел. А вас как величать? Прежде-то мы не встречались на торгу. Я бы запомнил. Зовусь Ермоловым, Тимофеем Михайловичем. «К Макарью не ездил, не было надобности, в раках», — сообщил мужичок. «А сейчас, значит, появилась надобность?» — спросил Демьян Петрович и хмыкнул. Вблизи Ермолин показался обыкновенным купчишкой, каких немало. «Быстро разживутся на чепухе, затем так же быстро прогорят и поминай, как звали. Не видать в нем был размах ум. Однако же чудилось под всей этой напускной простотой неимоверная хваткость». Ведь, как говорят, тиха вода, да омуты глубоки. — А как знать? — с легкой улыбкой сказал Ермолин. — У нас в Баталово так говорят. Купец силен, мошной, а рак — клешней. Демьян Петрович, как ни напрягался умом, смысла применительного к торговле не уловил. Раков нынче жрет только самый, что не есть, бедняк. А с бедняков много ли медиков? То-то же, скорее в убытке останешься. Привык Демьян Петрович мерить все в убытках да прибылях. Вот и снова не удержал ехидство. «Какими же средствами к макарью раков доставляете?» — поинтересовался. Но Ермолин не растерялся немало. «Так баржою, как и все, по рублю готов уступить вам, хоть сегодня же?» Демьян Петрович про себя хмыкнул. «Да чтобы баржу фрактовать под раков и в накладе не остаться, продавать их надобно, по рублю с полтиной за пут». Кому же они сгодятся по такой цене, ежели стярлять сивригую дешевле нынче отпускают? Другое дело рыбный торг. Рыбу ее хоть салли, хоть копти, хоть сушеную вези. Товар на руках не останется. Но с таким спокойствием и уверенностью толкал владелец Ермольин, что Демьяну Петровичу невольно показалось, будто впал сам он в летаргию. Летодок на десяток, и вот в себя пришел, а тут раками во всю торгуют. Благодарствую. Да только не будет вам приходу от такого товара. Нынче в ходу рыба да икра, да тюлени жир вот еще продается помаленьку. Подошел давешний половой, спросил заказ. Демьян Петрович заказал ботвинью и осетрины, печеной с хреном. Ермолин осведомился, нет ли на пароходе вареных раков. Тут же рассмеялся и попросил бутылку Мадеры. «Обедались уже», — сказал он, слегка поджав губы и указав, на пустую тарелку из-под ботвини и стакан из-под киселя. Демьян Петрович не смог подавить в себе довольство тем, что купчишке таки пришлось затянуть поясок. Да вспомнил быстро, что и сам при малой сумме, всего-то сотен пять целковых, чтобы только до Макарии, до Назад, не впроголоть. За товар удобнее векселя отписывать. Половой спросил, не надо ли чего еще, и, уверевшись, что купцы не из самых дородных, ушел. «Распоясались». проворчал ему вслед Демьян Петрович. Ермольин весь как-то съежился и по низу словно панцирелишился. Вяло поспрашивал о делах самого Демьяна Петровича. Тот неохотно рассказал про заводик и про тюленя. Про упущенные в царитце не баржи говорить не стал. Мерный шум пароходных колес сдавливал уши и навевал дремоту. Снаружи сделано совсем черно. Вдалеке виднялись всполохи грозы. Принесли модеру? Тут же выпили по стаканчику, разговор малость оживился. Ермolen прищурясь наклонился над столом. Право сказать, не только раками торгуемс. Демьян Петрович вскинул брови. Еще чем же? Вновь любопытство накинулось. Наверняка этот пройдоха сушью баржу забил, а раков всего-то с десяток ящиков. Ермолин выждал молчаливую паузу, а потом сказал что-то, но так тихо, что Демьян Петрович из-за грохота двигателя и дребезг стаканов по столешнице ничего не расслышал. Вместо слов почуялись ему странные щелкающие звуки. "Простите, чем еще торгуете?" переспросил он. Ермолин отодвинул стакан, нагнулся над столом так, что вытянутое его лицо оказалось близко, и Демьян Петрович разглядел две темные родинки под рыжеватыми усами. "Самов фаршируем." «Знаете ли...» — снова подобие щелканья между слов. «Самов?» «Самов! В Баталово-самы! Что этот пароходик фаршировать одно удовольствие!» «И что?» «Берут!» — только и смог вымолвить Демьян Петрович. «Да вот! Везу на пробу!» Это уже ни в какие ворота. Сумасшедший баламут, однако Мадера возымела действие, и причуды Ермолина сыграли скорее на комический эффект. Демьян Петрович невольно разулыбался. «Самов!» Зря потешаетесь, милейший, – высказал ему Ермолин тоже, впрочем, с улыбкой. Под мясистыми губами показались крупные желтоватые зубы. Говорят, в Европах любят подобные деликатесы. Знаем о диало, после них и в Петербург приходит мода. Демьян Петрович нервно передернул плечами. Следом неприятный спазм сковал желудок. Надо же, не чистую тварь, которая и мертвечины не брезгует, еще и в пищу потреблять. Через неделю успения, сам и пост, и от подобных разговоров на душе сделалась гаденькая. Хоть сам он ни в жизни бы не стал есть подобное. «Вы, Тимофей Михайлович, заблуждаетесь?» Начал Демьян Петрович проповедовать больше правды для того, чтобы собственную совесть умаслить. «Не станет христианский люд есть подобную нечисть!» В проходе показался половой с тарелками. И тут пароход тряхнуло легонько, будто на сходни налетели. Капитан тут же приказал выключить двигатели, шум утих. Половой на ногах устоял и теперь покачиваясь подошел к столу, выставил тарелку перед купцами. На что это мы налетели? поинтересовался Демьян Петрович. Реката полноводно, известное дело. На что-то, ответил матрос и удалился. Ермольян тем временем подлил в стаканы еще мадеры и заглянул в пустую бутылку. Смотрел долго и пытливо. На палубе сделалось оживленно, слышались грохот сапог и выкрики матросней: пять! Пять с половиной, шесть. Раздался новый голос скормы. В затон какой угодили, или мель, подумал Демьян Петрович. Ему не хотелось наблюдать за Ермолиным и бутылкой. Так и чудилось, будто вот-вот проглянут из черных родинок усики, потянутся через горлышко к бутылочному дну. Но все же Ермолин сидел прямо напротив, и не наблюдать его не получалось. От батвеньи поднимался запах свеклы. В самое ее гуще. Плавала половинка вареного яйца. Желток напитался свекольным соком, покраснел, сделался похожим на рыбий глазок. В батвенью хорошо бы раковых шеек, сказал Ермолин и поставил наконец бутылку на место. Снова он про своих раков. Демьян Петрович отодвинул батвенью, уж слишком яростным показался ему желтоватый глазок. Не желаете ли, спросил он у Ермолина, я лучше осетринки за мой счет, само собой. Ермольин отказываться не стал, наел степенные безапетиты. Не хватало ему видать раковых шеек. Шесть четвертию! прорал на палубе матрос. Да чего же им надо бно? Шесть четвертию? Этого уже вполне в самый раз. Да и пяти бы хватило. А промерчик все замеряет, кричит. А вы где остановитесь? На Ярменке? спросил Ермольин и в непривычной тишине его голос прозвучал сипло. У Федотова. Если место найдется, Ермольин покивал, зевнул и поднялся. Демьян Петрович снова подивился, какое непропорциональное у него тело. Короткими ручонками он едва доставал до карманов старого пиджака. Ну что же, пора на патчев. Благодарствую за ботвинью, за модеру рассчитаюсь сам не спорьте. Наше вам наи глубочайшее почтение. Пожали руки. Ермольин поклонился на старомодный манер и направился к выходу. С громким щелчком запустились пароходные колеса, машина набирала малый ход. Демьян Петрович не спеша доел ассетрину, в отсутствии торговца раками к нему вернулся аппетит и попросил еще одну бутылочку мадеры. Уговорил ее и отправился к себе спать. После обильного ужина засыпалось туго, то тюлень мерещился, то самы, то раки. Наконец мирный шум ходовых колес и плеск воды, бившая оборта, усыпили Демьяна Петровича. И снилось ему. Будто сидит он в чем-то тесном, влажном и непроницаемом для света. Сидит и размышляет все о тюлене да о заводе. И вдруг словно две огромные створки раздвигаются где-то далеко впереди, между ними так ярко, так светло, что глазам аж больно. И какие-то люди толпятся, заглядывают в эти створки, видят Демьяна Петровича и восторженно перешептываются. В руках у них поблескивают вилки и сервировочные ножи, а лица их растянуты сверху вниз и, без сомнения, безумны. Больше всего Демьяну Петровичу хотелось, чтобы вновь сомкнулись створки. Стало темно и люди эти исчезли. Прочь! Вместо крика из глотки шло какое-то вялое сипенье, и они исчезли. Каким-то неведомым доселе чутьем Демьян Петрович понял, что это сомкнулись огромные губы, закрылась пасть. Окружающее тесное, влажное, темное пространство вдруг принялось сокращаться, делаясь еще более тесным. Откуда-то нарастал диковинный гул, будто запустились разом механизмы, и они сжимали тело все сильнее и сильнее. Он чувствовал, как что-то вязкое, едкое, пахучее касается тела, растворяет кожу, заполняет внутренности и делает их мягкими, студенистыми. Параход вновь встряхнула. Дмитрий Петрович сверзился с койки и при больно ударился копчиком, а бугал столешницы. Полежал какое-то время, прислушивался и в себя приходил после ночного кошмара. Вот к чему мысли дурные в купе с Мадерой приводят. Дмитрий Петрович перекрестился три раза, прочитал молитву, полежал еще на полу, стараясь забыть жуткие образы и переживания. Настроился. Что-то гудело снаружи, но не двигатели парохода, на котором пребывал Дмитрий Петрович. Наоборот. Пароход стоял не шалахнувший, словно даже дрожью двигателей, боялся привлечь внимание чего-то огромного, и это огромное приближалось. Шум усилился, затем еще и еще он перерос в протяжный гул, от которого закладывала уши. Бледный свет, плеснул через люминатор, расплескал тени призраки по углам. На человеческих телах рыбьи головы, вместо рук клешни, вместо стоп плавники. Вспомнилось, как вечером мерили матросы глубину, как мутили, мутили воду, да мутились, да мерились. Чуть не вскрикнул он: разбередили донных чертей. Демьян Петрович зажмурился и стал шептать отчий наш. Гулы скрежет снаружи мешали, сбивали, нарывали вытравить из головы спасительные слова. Тогда Демьян Петрович стал думать о заводе, подсчитывать сметы, вспоминать должников, заемщиков, и так увлекся, что не заметил, как гулы сейчас. Демьян Петрович открыл один глаз, убедился, что страшные рыба люди исчезли, и только тогда открыл второй, глянул в окно, досново、да、обмер. В узкий круг окна впирился огромный черный глаз, и так пристален был тот взгляд, что Демьян Петрович разом ощутил, как сжимается убранство каюты, как съеживается металл, как чахнут мышцы, а внутренности расплываются в студень. Весь свет пропал. И Демьян Петрович провалился в эту черноту, истинно радуясь забвению. Очнулся он от чьих-то заботливых прикосновений к олбу. — Миленький! — позвал женский голос, и Демьян Петрович вспомнил давно умершую мать. — Что с вами? — он с трудом разомкнул веки. В каюте было светло, над ним висело несколько лиц, ближе всех было лицо матушки черницы. Глубокие морщины прорезали кожу, словно борозды пашню. Выражение глубочайшей жалости расползлось по ее сомкнутым губам, разлилось во взгляде голубых мутных глаз. Остальные лица были менее возвышенными и принадлежали половому капитану парохода и еще какому-то матросу. Ермолина среди них не было, и, к счастью, подумал Демьян Петрович, и так от него сплошные помутнения. Вам бы причиститься, сказала черница. Непременно, матушка. Прокриктил Демьян Петрович и попробовал подняться, не без помощи капитана и полового сел. Ох! Выдохнул он. Что же это? Столкнулись опять с чем-то ночью? Было делом. На мель выскочили, заметил капитан. А что ж было? Гул такой и и закончить так и не смог. Вспомнил головы в чешуе, глаза рыбье, замутило. Большой пароход пропускали, оттого в сторону дали. Вот мельцы понули чуток. Капитан собрал матросов и удалился. Демьяна Петровича обернулся к монахини. Скороль Макарий, так прибыли, все уже сошли. Прибыли. Сколько много облегчения принесла Демьяну Петровичу эта новость о саблива после ночных замороков. Не иначе сглазил его подлец Баталовский, али в Мадейру подмешал чего-то. Демьян Петрович поблагодарил монахиню, просил непременно заходить к Фролову, там, мол, обоснуясь, а за заботу вашу непременно отблагодарить. Черница ушла довольной. Он тут же пожалел о сказанном, подумал даже жилье сменить, да только у Фролова самое купцовое место в его трактире и слухи, и дела, и долги немалые ворочаются. Если где тюленя рвать, так только там. Ладно уж. Демьян Петрович оделся, собрал вещи и поспешил на берег. Комната ему нашлась, правда, кабы не дело, ни в жизнь не стал бы обитать в такой срамоте. Падео-страханские татары снимали, а бои в привках на половых досках за рубы топорами они что ли рубились. Да к тому же и клопы во всей мебели в изрядном количестве. Сам хозяин извинялся, руками разводил, что никак не удалось ему вытравить смрад от грузных потливых постояльцев. Демьян Петрович добился от него уступки в цене и только тогда успокоился. Едва распаковался, как местный коридорный принес записку. От Ермолина. «Милостивый Демьян Петрович! Не мог ждать вашего явления на палубе, оттого не удалось попрощаться. Ежели изволите продолжить разговор или завести торги относительно моих товаров, то милости прошу по адресу. Караванный переулок, третий дом от моста слева, подвальчик, с наилучшими пожеланиями, Ермолин». Так и прилип к полу, Демьян Петрович. Снова накинулись образы, будто усики чёртовы лезут через порог дверной, а комната почерняла, стала тесной и влажной. Не комната, а рыбье нутро. Он скомкал листок и швырнул подальше под кровать. Глубоко вдохнул. Нет, нет, и ещё раз нет. Никаких разговоров, а уж тем более дел с Ермолиным ему вести не надобно. Чтобы окончательно сбросить на вождение, Демьян Петрович решил спуститься. Налетел в попыхах на коридорного, обругал от души, тут уж и полегчало. Внизу тишина, только гремит иногда в подсобке. Время-то обеденное, но в трактире пусто. Все по лавкам торгуют. Демьян Петрович, не обнаружив в себе аппетита, решил сперва пройтись, да разведать насчет тюленя. А к возвращению купец потянется в трактир. Извозчика брать не стал, глядишь, от прогулки мысли вширь разойдутся. посвежает в хмельной головушке. Ступил на мостовую и тут же пожалела решения в своем насчет прогулки. А бозы тянутся в три ряда, а по кромочке вдоль стен пешеходы ступают. Всюду спешка, всюду людской гуман. Демьян Петрович к стеночке прижался, пропуская особенно широкий воз. Пароходные свистки, то под копыт подошчатый мостовой, натужные крики бурлаков, говор. родной и иностранной, вперемешку с ломанским. Откуда ни возьмись, выскочила нищая, ободранная бабенка стала клянчить копеечку. Демьян Петрович с первого же взгляда распознал в ней пьянчугу и тоже всласть обругал. А то возьми да плюнь ему под ноги. Осклабилась, точно бесноватая, рот раззявила и вместе со слюной выблевала слова «вы». Вомути тебя, чтоб утопили, падали, чтоб черти донные кишки твои рвали. И пошла прочих домагаться. Со вчерашнего дня, словно сговорились все насчет этих омутов. За мостом начинались торговые ряды. Тут стало посвободнее, попадались казаки с шашками, следящие за порядком, были и торговцы и китайскими чаями и астраханскими креанделями, и книжники, старинщики, и платочные ряды. Далее расположились кожевники и меховики, речники, кузнецы, ткачи и горшечники. Всех их миновал Демьян Петрович без особого интересу. Наконец дошел до рыбников. В здешних рядах знакомств он водил множество. Прежде приходилось ему торговать копченым булочком и сушью. Дело прибыльное, однако ж мутерное, а возрасту не убавлялось с годами. Хотелось в оседлость уйти и чтоб мыловаренный заводик под боком коптил. Теперь же сделалось Демьяну Петровичу дурно от вида массивных сазаньих туловищ и тем паче мертвых их глаз, да еще от рыбьего густого духа. От какими же судьбами, Демьян Петрович? От пристаньи к нему спешил Воротилов, один из главных рыбных торговцев, в синем расписном кафтанце из дорогого сукна, ростом невелик, зато дороден в объемах и хваток в делах. Демьян Петрович на него обиду держал. Гадков этак пять назад этот самый Воротилов обдул его с ценой на балык. — Здравствовать тебе, Матвей Гаврилович. Мне бы о тюлени узнать по-тихому, кто держит, встали ли цены. — Держат все те же, а цены пока не назначены, — развел руками Воротилов. — А тебе для чего, тюлень? — Да так, помаленьку, туда-сюда. — Да. Демьян Петрович хорошо знал купеческую братию. Ежели тут проболтается кто, что мол целенную баржу тюленя надо, так ведь там в трактирах этот же самый тюлень в цене прибудет, аж на целый рубль. Так что лучше язык придержать за зубами. Так ведь и на рыбу нету цен. Стоим уж две седмицы. Точно позабыли все. Об одних только раках и разговору. На последних словах купец понизил тон. А каких еще раков? С новой силой тошнота одолела, почувствилась, будто щелкает где-то. Воротилов ниже наклонился. Тут брат намечается что-то, ну тромчую. Московский требует раков, а питерский фаршированных самов. Да тебе никак дурно. Демьян Петрович и сам не знал, почему так стремительно от живота к горлу подкатил горький ком, а в уши словно соломы напихали и лимха оболотного. Вспомнил, что в церкви давно не был. Вспомнил совет матушки Черницы о причастии. Да, первонаперво, первонаперво в церкву. Воротилов отвел его в сторону и усадил на ловчонку. «Дурно!» — прохрепел Демьян Петрович. «Как же это насчет раков? Паскуда ведь донная!» «Как есть паскуда!» — согласился Воротилов. «Но цену дают хорошие. Только вот проблемы достать-то негде». Отправили дельцов в низы, они руками разводят. Ни раков, ни самов в этом году не наметилось, а уж в следующем еще как знать, будет ли спрос. И только слух ползет, будто идет вверх по реке баржа одна, а в ней как раз те самые раки. И торгует баржу некий купец Ермолин. Не знаешь такого? Пот прошиб Демьяна Петровича. Он покачал головой, вышло дерганное и неправдоподобно. Не шутит ли Воротилов, не издевается ли? Это сколько же дают? Воротило вздохнул. Два с полтиной дают, а за сама три. За путь? Точнёхенько была баржа раков по сходной цене, так и целое состояние на одной только сделке срубить бы вышло. Да только чего там? Купец махнул рукой, как на пропащее дело. А кто же раков скупает? Теперь для Воротилова настала очередь примолкнуть. Посмотрел он внимательно на Демьяна Петровича и вместо ответа спросил. «А ты не как баржу с раками. За пазухой припрятал». «Да что ты, что ты!» — отмахнулся Демьян Петрович. «Откуда бы?» А самого так и тянет в гостиницу воротиться за записочкой, где адресок Ермолина прописан. Воротилов не был дураком и кое-что, пожалуй, смекнул бы. Нельзя было при нем открываться». Так значит про Тюленя ничего не говорится? Воротилов развел руками. Пойду что ли тогда? А ты заходи к Фролову вечерочком. Будет там и Самоволов. Он ты знаешь по Тюлене части. Зайду непременно, уверил Демьян Петрович. Я ведь и поселился там. С Воротиловым распрощались. Лавок рыбников на ярмарке было много. И хоть воротило от рыбьего духа, каждому заглянул Демьян Петрович, у каждого послушал. Тюлень и хозяин, Самоволов, квартировался в собственном караване. За товаром следил, к вечеру обещал быть у Фролова в трактире. Узнал и насчет раков. Их, готов скупить, был каждый, а кто первым слух пустил, кто же конечный скупщик, того было не понять. Якобы из Москвы, а может, из Петербурга. Но, скорее всего, из Европы любят там животы дрянью всякой тешить. Никогда прежде не видал Демьян Петрович такого оживления среди рыбных торговцев. Запут раков давали уже по три рубля. Демьян Петрович редко в последнее время ощущал в себе торговый азарт, а тут фарт сам в руки просился. Едва только выбрался из толчии, которая царила среди лавок, Демьян Петрович тут же взял извозчика и просил везти его обратно к Фролову. Забежав в собственную пропахшую татарами комнату, он бросился на пол и глянул под кровать. Пусто? Не как половой, замел и сжег. Ах, скотина! Только успел купец заехать, так он сразу метет, подлые бумажонки заметает. А чтоб плевки татарские от обоев отскрести, это ему и седьмицы мало. Демьян Петрович попробовал вспомнить адрес Ермолина. Карманный, что ли, переулок? А дом какой? Слева или справа от моста? Подвал или погреб? да какой там погреб разве живут торговцы в погребах совсем запутался к тому же так он был взволнован этими новостями про раков по два с полтиной рубля что все прочее из головы вылетело а ну как идет прямо сейчас Ермолин по рыбным рядам и товар свой предлагает а на встречу ему Воротилов торопиться надо пуще прежнего злость взаграло Демьян Петрович выскочил из комнаты снова налетел на коридорного отсыпал ему за трещину «Кто посмел подметать?» «Половой, Вестима», — заикаясь, ответил коридорный. «Там он, на кухне». Тут вдруг грохнуло внизу, но не так, чтобы и мебель, а вроде как шлепнулось, что-то тяжелое, но рыхлое. Демьян Петрович и коридорные переглянулись. Грохнуло снова, да так, что стены ходуном пошли. «Сегодня к ужину отбивные», — шепнул коридорный и попятился. «И, кстати, вас матушка, Агафена спрашивала давеча». «Какая Агафена?» Из монастыря справлялась о здоровье, велела немедленно в церковь идти и споведоваться. А Гофена из монастыря ее будто не хватало до кучи плевать на нее. Демьян Петрович шагнул на лестницу, спустился и заглянул в поварскую. Первым накинулся страшный донный смрад, смесь запахов залежалой гнили и водорослей. Демьян Петрович отшатнулся с первого, но потом все же заставил себя посмотреть на то, что творилось внутри. огромных размеров живой сом лежал с разверстой пастью прямо на половицах. Двое поваров, закатав рукава, проталкивали в сома человеческую голову. Сом извивался, ворочался, заглатывал и шлепал хвостом по полу. У стены были свалены черные тряпки. От увиденного по хребту Демьяна Петровича выступил пот, кровь от головы отхлынула, и в ней стало пусто-пусто, словно мысли все улетучились вмиг, как капли воды с раскаленных углей. Затылок исчез в глотке, пасть сама захлопнулась, брюхо распласталось по полу, хвост угомонился. Повара обтерли о фартуке руки и обернулись. Демьян Петрович рад был бы провалиться прямо в погреб, да хоть в самый ад, лишь бы оказаться подальше от представшей картины. Разом сошли, и злость, и спесь, руки безвольно обвисли вдоль тела. «Проклятый смрад заполз будто в самое нутро, умастился среди кишок, и теперь там что-то нервно подрагивало». «Мне бы полового вашего повидать», — выговорил Демьян Петрович, с огромным трудом преодолев онемение в горле. Повара переглянулись. «Он у меня записку вымел, подлец!» — попытался прояснить Демьян Петрович, поглядывая с опаской на сама. «Как бы ее отыскать?» «Мы его за водкой послали», — сказал один из поваров. «Я не знаю». «К вечеру будет?» «К вечеру!» «Да к вечеру Ермолин уже продаст свою баржу!» Демьян Петрович посмотрел на Сома. «Да ведь не могли же, взаправду его, человечей головой фаршировать!» «Не могли, конечно!» «Это вновь наваждение, домыслы, замороки!» Сом раскрыл пасти и зашаркал плавниками по полу, словно пытался оттолкнуться. Размеры его ужасали и восхищали одновременно. Никогда бы не подумал Демьян Петрович, что в притоках Волги есть такие рыбины. — Надо бы его ухандокать, — сказал вдруг один из поваров, и Демьян Петрович невольно вздрогнул. — Сама, — пояснил второй. На всякий случай Демьян Петрович отошел от сама подальше и спросил робко. — А вам его... с какого адреса прислали? — С какого прислали, на том уже нету, — был ответ. — С карманного переулка? — С караванного. — А-а-а. — А дом-то какой? — Третий. — А с какого угла? — По левую руку от моста. — Из подвальчика? — Из подвальчика! — кивнули оба. Наступила пауза, заполненная звуками, с которыми громадный фаршированный кем-то сом ерзал по полу. — Вы бы его ломиком! — понапутствовал Демьян Петрович, прежде чем удалиться. Он вышел из дома Фролова, поймал пролетку, назвал адрес извозчику. Увиденное на кухне странным образом поблекло, словно под воду погрузилась. Издали из-за моста ударил колокол. Это были часы на здании биржи. Пять часов настучали. Колокольный звон напомнил насчет церкви и исповеди, но Демьян Петрович мысль эту отмел. Куда тут исповедоваться, когда сделка вот-вот прогорит? Вот обчихвостит Ермолина с его раками, купит на вырученные барышит тюленя и отплывет в родные края с прибылью по векселям расплатиться. Тогда можно и исповедаться. а излишки, ежели таковые будут непременно в монастырь отрядить. Как назло, перед самым въездом на мост раскорячились цельных три обоза, застряли на четверть часа. Ждали, пока бурлаки друг с другом натешатся, кто кого матом громче переорет. Разъехались, наконец. Извозчик погонял кобылку. Демьян Петрович нервничал. Где бы этому, карманному, караванному переулку-то быть? Меж тем миновали биржу, Под которой вся набережная густа была заляпана илом. Взлетели на какой-то холм, потом спустились с холма к устью песчаного переезда к стенам Кремля повернули. Домишки тут были чахлые, того и гляди кирпичи на голову посыплются. Здесь тоже шла разношерстная торговля, в основном порченной рыбой и черствым хлебом. Среди покупателей в истасканных польтах сновали вольные промышленники, и Демьян Петрович схватил пару охотчих взглядов на собственной персоне, отчего сделалось ему неуютно и боязно. Извозчик остановил у Покосова двухэтажного домины, на вывеске которого значилось «Сенькин дом». Димен Петрович выглянул, нашел глазами мост, отсчитал третий дом, уперся взглядом в Сенкин. Пролетку отпускать не стал, всякое бывает в подобных местах. Внутри было душно и смрадно. Трактир, расположенный на нижнем этаже, был битком набит народом. Тут хоть пост, хоть мясаед, все едино жрут, что ни попадя. Сверху из мезонинов доносились глумливые голоса полуголых цыганок, снизу то под ног пьяные крики и грохот посуды. Среди толпы металлись потные половы с графинами, рюмками, подносами с едой, из щелей пахло уксусом и плесенью. Демьян Петрович прошел чуть глубже. Тут же из угла к нему подлетел половой и поинтересовался, чего бы принести. Где у вас тут проживает, Ярмолин Тимофей Михайлович? Половой провел его по коридору и оставил перед узенькой дверцей в подвал. В подвальчик. Демьян Петрович постучал. Из-за шума, раздававшегося из зала, расслышать, что происходит за дверью, было невозможно. Не открывали долго. Демьян Петрович постучал еще раз, в конце концов изловил того же полового и спросил, не выходил ли куда Ермолин. «Откуда же мне знать?» — удивился парень. «Поспеть бы тут за всем. Стало быть, ушел. Раз нету в комнате...» «Стало быть, ушел...» Тоской обдала. Чуть не до слез. «Теперь поди уже к семе и время...» Скоро фонари зажгут по улицам, сядут Воротилов и Ермолин напротив друг друга в трактире у Фролова и порешают насчет раков. Ах, какая моржа сквозь пальцы утекает! Демьян Петрович выскочил за порог, и действительно, зажлись редки в этой части города фонари. Кинулся он к пролетке, а ее и след простыл. Это как же так? Ведь был же уговор! Вокруг пусто, словно весь серый люд, теснившийся еще каких-то полчаса назад, слезало паводком. От стены Сенькиного дома точно гной из цельной кладки отделилась смутная в теплых сумерках фигура. Высокая, сутулая, в каких-то колеблющихся одеждах, с суставчатыми колышнями вместо рук, ступила она под фонарь, и тень от нее стрелой вытянулась сразу до испуганного купца. Демьян Петрович отшатнулся, закрывая лицо рукавом. Слишком страшен был образ, явившийся ему в тусклом свете фонаря. Слишком гадким, слишком противоестественным. Он выглянул из-за рукава, надеясь, что морок испарился. Жуткая морда покачивалась на худом человеческом теле. Совсем близко зеленоватый удлиненный череп, на нем два выпученных черных глазка. На вытянутом рыле трепещут отвратительные отростки, сжимаются и разжимаются жадно, а за ними... зубы, частый-частый ряд изогнутых игл, длинные усики протянулись к Демьяну Петровичу, у рот щелкнул колышнями, застрикотал утробно, как-то весь подобрался. Из внутренности Сенькиного дома показались еще два продолговатых силуэта. Демьян Петрович в панике кинулся в одну сторону, потом в другую, всюду натыкался на стены. Единственным спасением показался ему берег реки, примыкавший здесь совсем близко к мостовой. По крайней мере, бежать в ту сторону означает бежать прочь от проклятого дома и его обитателей. А на мосту быть может встретится пролетка. У самой воды он упал и покатился по мокрому песку. Что-то зацепило его за ногу, подтащило к воде. Демьян Петрович взвизгнул и наугад соданул свободной ногой, попал в упругое извивающееся. Оно тут же съежилось, затрепетало, но ногу не отпустило. Наоборот, сила издавила ступню, и Демьян Петрович хотел закричать, но не смог. Тело его резко дернулось, взмыло вверх, силой клацнули зубы. Демьян Петрович приложился спиной к мостовой балке. Пока падал, увидел массивное, величиной с дом, нет, с пароход, темное, блестящее тело. Оно ворочалось под водой, то показывало усатую голову, то снова погружалось в реку. Усисье отпустил наконец ногу Демьяна Петровича и сполз в воду. Демьян Петрович забыл, как дышать, беспомощно открывал и закрывал рот, шарил по песку пальцами. Кто-то приблизился к нему. Густо пахнуло мадерой. Демьян Петрович съежился, скосил взгляд. Что же вы, Демьян Петрович, даже записочку не прислали, что заглянуть хотите? Поинтересовался Ермolen. Это был без сомнения он, непропорциональный, с примечательными усиками. Воздух со свистом вошел в легкие. Демьян Петрович закашлялся. В церкову, в церкову, смог прохрипеть он. Зачем же в церкову? Недуменно вскинул брови Ермolen. Вы же по торговому делу приехали, так и давайте порешаем. Не здесь, не здесь, конечно не здесь. Поднимайтесь, к Фролову поедем. Ермолин помог ему подняться, вывел на мостовую. Никаких домных чертей на ней вроде бы не наблюдалось. Из сенькиного дома доносились гвалт и женский хохот. Я вас искал, пробормотал Демьян Петрович таким слабым голосом, будто только с похмелья. Записка ваша. А тут черти набросились. Ермолин сочувственно покивал. Бывает, бывает. Про、э, раков хотел. Надумали, значит? Осклабился Ермолин. Демьян Петрович распрямил спину и скривился от боли. Надумал. Вроде как. На мостовую въехала пролетка. Ермолин махнул извозчику и тот остановился. Ермолин помог Демьяну Петровичу втиснуться, сам сел под для него и объявил: к Фролову на набережную. Потянулись темные улочки, причем совсем не те, которыми Демьяна Петровича везли сюда. Против воли навалились черные мысли. Что же это было там, под мостом? Что такое огромное могло там ворочаться? Какие такие черти обитают в Сенькином доме? И зачем явились они из Баталова? «Торговать явились», — ответил сам себе Демьян Петрович. «Только вот чем расплачиваться придется? Неужто векселями?» Ермолин сидел рядышком, И как ни в чем не бывало поглядывал по сторонам. Это вы послали Фролову сама? Я впечатлил? В него там кого-то запихнули? Ермольин провел пальцами по усам, причмокнул, словно слюны накопилась во рту. А у вас в гостинице черти донные проживают? Вы знали? доложил Демьян Петрович и сам подивился тому, как спокойно прозвучали эти слова. Это они меня дожидаются? Как продам баржу Раков, так мы с ними в Баталово воротимся. А до тех пор сами знаете, не могу товар бросить. Мысли в голове слились в чёртов херовод, кружились, кружились, и вот уже по центру открылась воронка. Мысли и доводы сыпались в неё, не успевая оставить в разуме след, словно кто-то безумный орудовал внутри бутылам, и донная муть закручивалась в спираль, и из водоворота лезли черти. Гораздо лучше приживались в голове цифры. Они были неумолимы, с ними спорить было неразумно. А скоро ли поспеет ваша баржа? – спросил Демьян Петрович. На подходе уже. А сом? И сом не подалеку. На какую же цену у вас товару? Тысяч на десять вместе с самом? Извушик завернул к мосту через протоку возле Грибеневской набережной. Совсем недалеко до Фролова осталось. Демьян Петрович представил, как входят они на пару с Ермолиным в трактир, а там Воротилов с хитрый прихитрой рожей, как про знает, что у Ермолина рака в барже, так и возьмет в оборот, цену даст больше. Да к тому же сам Демьян Петрович после случившегося у реки выглядит мятым и соображает туго. Быстро Воротилов его обставит и на утро сделку в бирже оформит. Пролетка остановилась. Демьян Петрович барабанил пальцами по мокрым коленям. Из трактира неслись разбитные голоса, олился запах съестного. — Векселя берете? — спросил он наконец. — Берем, как же без них? — Наутро пожалуйте в биржу. — Заверим. Ермолин одобрительно склонил голову к плечу и протянул ладонь. — По рукам. — Стало быть. Демьян Петрович много сделок в жизни заключил, но никогда еще не совершались они так быстро. — По рукам. И он пожил холодную, влажную, но очень радостную, крепкую ермолинскую клешню. В дворянской комнате, где заседали в уединении купцы и рыбники, стол был заставлен едой: изернистая икра рядом с колочками, стерлядями, редками и малосольные огурчики с квашенной капустой, цельное блюдо с сочной жирной сицильской и паренной репой, начиненное грибами и самовар с четырьмя чашечками возле каждой блюдца с кренделями. В центре заседал Воротилов. По правую руку от него сидел дородный, широкоплечий Самоволов, кудрявый и смуглолицый Остроханец, тюлень и дилец. Напротив еще двое из той же рыбной братьи. Демьян Петрович вошел степенно, медленно, стараясь не обращать внимания на то, что изрядно помят чертами. Подоспел половой и притащил стул. Демьяну Петровичу здравствовать! Приветствовал его Воротилов. Да еще и еще сервис, велел им половому. Демьян Петрович сел и расправил полы сюртука, а ввел присутствующих надменным взглядом. Донная муть в голове вроде бы улеглась, мысли успокоились, теперь ничто не мешало ему думать о прибылях. С какими новостями? спросил Самоволов. Берешь моего тюленя? Да погоди ты с тюленем. Строго на него зыркнул Демьян Петрович. Сначала с раками, давай, порешаем. Снаружи завязало пронзительно немко пивуне, затем расхохоталась как безумная. Демьян Петрович осторожно взглянул за занавес, невидатель ли чертей, но ничего примечательного не обнаружил. Однако показалось ему, что снаружи уж как-то слишком стало темно, и кто-то несуразный ходит возле окон. Воротилов посмотрел цепко, с подлицо и спросил: откуда же? «Раки?» Ух, как хотелось утереть ему нос, но Демьян Петрович сдержался. Уложил на тарелку осетрины, капусточки, парочку репок. «Дай сначала червячка заморить. С самого утра голодом маюсь. По делам бегаю». Принялся есть. Ел долго, каждый кусочек тщательно обсасывая. Рыбники угрюмы наблюдали. Наконец Демьян Петрович отложил приборы, повернулся к Воротилову. «Сам ты сказал, что идет баржа Ермолина». А это мой давний знакомец, однако стоило с чертами побротаться, хотя бы ради того, чтобы увидеть, как распунцовелся Воротилов, как налились злобой и завистью его глаза. Обалдели и остальные. Наверняка уже прознал Самоволов про завод, на который раскошелился Демьян Петрович. Наверняка уже потерял свои лапищи, готовясь слить на него весь жир тюленей за дорого. Не тут-то было. Примчался половым сервисом, поставил чашку и блюдца с кренделями. Сам себя не помня от распирающей гордости, Демьян Петрович громко приказал: "Неси холодненькой". "Поствить, Демьян Петрович", сукоризный сказал один из рыбников у стены. "Сам не знаешь? Раз на торгову, значит в дороге, а раз в дороге, то можно и разговаряться". "Момент", сказал половый и тут же убрался. «Как же ты меня вокруг пальца обдурил?» — спросил Воротилов. «А так же, как ты меня тогда с балыком помнишь?» «Как не помнить?» «Затаил, стало быть, обиду?» «Не обиду, а так, должок!» Самовулов рядышком ткнул под ребра. «Тюлени-то все равно возьмешь. Слышал про твой заводик. Давай меняться, а? Ты мне раков, а я тебе тюлени. Всего. Что у меня есть?» «А мне сама продай». подал голос рыбник у стены. «Почем сом?» «Нет уж, мне сама!» встрепенулся вдруг Воротилов. «Давай сюда сама!» И так у него раздуло от натуги шею, что Демьяну Петровичу показалось, будто что-то там застряло. Опухоль зашевелилась. Тут в зале подхватили крик Воротилова и загремела на весь трактир. «Сама! Сама неси!» Четверо половых вытащили из кухарской огромную рыбью тушу на блюде. Пронесли ее через весь зал под громкие аплодисменты и выдрузили на стол, за которым сидели купцы. Вам гостинец, продекламировал один из служек от Тимофея Михайловича и выставил графин с водкой. Дух бы перевести, подумалось Демьяну Петровичу, но куда там? Пасть сама распахнулась, и изнутри выглянула матушка Агафьяна. Волосы на черепе слиплись, а с клизлой темной массой глаза лопнули, растеклись запеченной коркой по щекам, будто сыром присыпали. Язык распух и стал похож на коровий. Кожа на лице тоже полопалась от жара. К худой запеченной шее прилип тельный крестик. Демьян Петрович перекрестился три раза. Увиденное напрочь отбило ему аппетит. Вдобавок осело на совести тяжкой ношей. Вспомнил он кроткий взгляд Агафены. чуткие руки и совет, которому он так и не последовал. Ну ш, отведаем, сказал Воротилов и потянулся к саму вилкой. Не смей! прикрикнул на него Демьян Петрович. Но Воротилов уже кромсал податливое мясо сама, подбирался к начинке. За ним к еде приступили Самоволов и остальные. Да что же вы делаете? Чуть ли не со слезами взмолился Демьян Петрович. А вкус отменный. Продай сама. Потребовал Самоволов и разлил по стопкам водку. А мне раков. Поддержал его Воротилов, доковырял до тела черницы и отрезал внушительный кусок. У Демьяна Петровича закружилась голова. Все это гнусное действие вызывало тошноту. Забыл он и про раков, и про тюленя. Стремглав выскочил из трактира. Народу у пристани собралось порядочно. Все чего-то ждали. Свет от фонарей было мало. Да и доставал он только до фасадов домов, вырывал у темноты клочки набережной и начало пристани, а дальше — темная река. Все громче доносились плеск и скрежет. Что-то массивное двигалось вдоль пристани и, наконец, замерло. К толпе из колышущейся темноты вышел Ермолин. Длинные усики порхали вокруг его лица. Ермолин пристально смотрел на Демьяна Петровича и улыбался. «Принимайте товар, Демьян Петрович!» — сказал он. Полчища раков хлынули с баржи на берег. Среди них мелькали изогнутые тела донных чертей. До самых холмов и леса наполнился воздух щелканьем и шорохом тысяч маленьких тел. Горожане завопили, бросились в рассыпную к мосту через притоку. Но моста уже не было. Его закрыло собой сполинское туловище с необъятной пастью. Отталкиваясь мощными плавниками, Сон вполз на набережную, распахнул пасть, и смрад тысяч переваренных тел хлынул на улицы города».